В 1950-х, 55-х годах в Англии Королевскими военно-воздушными силами проводилось расследование проблемы НЛО. Спустя больше, чем через 10 лет, в 1969 году, когда прошёл уже большой период времени, позволявший всё обдумать и сделать выводы, один из тех, кто участвовал в этом проекте, маршал Виктор Гидал, в публичной лекции обобщил его результаты так: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 такие откровения от военных для простых смертных, жаждущих узнать хоть какое-то разъяснение великой загадки НЛО, как манна небесная. Уже даже из-за того, что от военных никогда не дождёшься никаких объяснений, уже даже из-за того, что военные владеют такой информацией, такими материалами, о которых даже не подозревают простые смертные. И если такое откровение выдаётся, то стоит на это обратить внимание. Что мы можем извлечь из данного заявления? Кое-что ценное. Уже почти полвека назад учёные, работавшие не на самые второстепенные армейские службы, ведомства, заговорили всерьёз. 1. О парафизической нематериальной реальности. 2. Об астральном мире и понятии с терминологией оккультизма. 3. О существах, населяющих астральный мир. 4. Об астральном мире и астральных существах других планет, что логично допустить, если мы допускаем то же самое для нашей Земли. Уже полвека назад ученые, работавшие не на самые второстепенные армейские службы, ведомства, сделали вывод о том, что 1. Инопланетные визиты в явлениях НЛО, если и есть, то объясняются только их ничтожную часть. 2. За инопланетян выдают в себя астральные существа, населяющие астральный мир. 3. Побуждение, которыми они руководствуются, эгоизм, коварство, извлечение выгоды через обман – такой вывод может быть сделан еще с самого понятия астрального мира, взятого из оккультизма. Очевидно, учёные 20 века согласились с учёными древности относительно поведения и побуждений этих существ. 4 Из каких-то корыстных побуждений эти существа подгоняют нас по пути технического прогресса. Эти существа в кавычках порой просто измуляют простаков в целью, которая известна лишь дьяволу. Что это означает? Слово дьявол было использовано как метафора или на полном серьёзе? Или в него было вложено только некоторая доля смысла, например, если маршал ВВС имел в виду дьявольское побожеднение астральных существ, если уж сами учёные, работающие на военных, самые осведомлённые из всех учёных, заговорили терминами оккультизма, то, наверное, стоит хотя бы в самом кратком виде рассмотреть эти термины. Иначе не понятно, о чём идёт речь.